Глава двадцать шестая «Иванов!» — услышал я знакомый крик и невольно вжал голову в плечи. Не успел я выйти из учебного корпуса, сдав все ведомости, как меня нагнал преподавательский гнев, и приподнятое настроение мгновенно испортилось. Пришлось даже несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, возвращаясь в норму. «Ваше благородие, вы что-то хотели?» — сухо спросил я, повернувшись к нависающему надо мной гаубицеву. От него снова несло спиртным, но в этот раз не так сильно, как вчера, хотя еще не вечер, никто не помешает ему нажраться в говно. До синих чертиков или розовых мышей. «Следуй за мной!» — приказал Михаил Иванович и быстрым шагом направился по коридору. Мне оставалось только пожать плечами, и махнуть Лёхе, чтобы тот продолжил заниматься нашими запланированными делами. Правда, ушли мы не то чтобы далеко, до первого свободного кабинета. Учитель схватил меня за рукав и буквально запихнул внутрь, захлопнув дверь следом. — И к чему такая истерика, ваше благородие? — поправляя пиджак, спросил я. «Истерика — Истерика? — зло спросил Гаубицев, тяжело дыша. — Что ты со мной сделал? — Избавил от боли? пожал я плечами. «Эффект, безусловно, временный, но уж как смог. Вы недовольны?» «Доволен ли я?» — оскалился Гаубицев, изобразив нечто среднее между улыбкой и разинутой волчьей пастью. «Думаешь, я не сообразил, что это все твои проделки?» «Понятия не имею, о чем вы», — ровно ответил я. «Не строй из себя невинность, щенок!» Грохнул кулаком по столу гаубицев. «А я-то думал, что с ума схожу, будто мне кажется все. Ты, ты меня до такого состояния довел, щупал меня, пока я в бреду валялся, а потом мне водка мила быть перестала, ни вкуса, ни запаха, словно воду хлестал. Кажется, вы переборщили и ухлестались, стараясь сдерживаться, проговорил я. «У вас уже белая горячка началась». «И я так вначале подумал», — усмехаясь, проговорил преподаватель. «А сегодня очнулся, рука не болит, не чувствует ничего, но и не болит. И знаешь, я даже вначале подумал, как хорошо, Отпустила. Боль, эта постоянная ноющая боль, ушла. А потом вспомнил все, что произошло, и двинул к доктору. И знаешь, что он мне сказал?» «Понятия не имею», — честно ответил я, пожав плечами. Он час меня расспрашивал. Вначале один, потом с дружком своим из Сиба, откуда они только взялись. И оба решили, что ни о чем подобном не слышали, что, возможно, я просто допился до выгорания нервов. Криво усмехнулся Гаубицев, прикрывая дергающийся глаз ладонью. «Так, прошу прощения, но у меня сегодня еще много дел, так что, если вы не хотите нормально разговаривать...» Я попробовал подойти к двери, но меня словно отбросило невидимой гигантской ладонью, протащив по полу несколько метров. «Что за... Какого черта вы себе позволяете?» «Что происходит? Александр, немедленно достань око!» — скомандовала Мария, вернувшаяся на свой пост. «Тебе нужна помощь? Ты в опасности?» «Нормально», — выдохнул я, поднимаясь. Будто они что-то успеют сделать, если Гаубицева переклинит. Что вам нужно, Михаил Иванович? Что мне нужно? О, это очень простой, но в то же время такой сложный вопрос. Ты можешь избавить меня от боли? Прямо спросил преподаватель. Сделать так, чтобы я мог управлять рукой, но при этом ее не чувствовал. Чтобы она не болела. Выждав мгновение, я кивнул. Не знаю, с чего он сейчас съехал с катушек, но мне совершенно не улыбалось с ним сражаться, так же, как и раскрывать все свои возможности перед Суворовыми. И уж тем более не хотелось попадаться Сибу или Меншиковым. Эти могут просто на кусочки порезать, чтобы докопаться до моего дара. — Что происходит, кадет, вы можете говорить? На вас нападают? — не прекращая, спрашивала Мария. — Я не могу выслать вам помощь немедленно, но... «А ну, заткнись!» — приказал я и Марии и опешившему на мгновение Гаубицеву. «Вам помощь моя нужна, так молчите и принимайте ее с благодарностью. Я пока взамен ничего не просил, но это не значит, что я ее оказываю бескорыстно. Ясно?» «Куда уж яснее», — хмыкнул преподаватель. «Да, я все поняла», — с явными нотками обиды в голосе проговорила Мария. «Отлично». Выдохнул я, глядя на Гаубицева. «Не здесь и не сейчас. И приведите себя уже в порядок. Смотреть противно». «И чего мне будет стоить такая помощь?» Спросил Михаил, когда я проходил мимо в направлении двери. «Не слишком ли много ты хочешь?» Я еще цену не озвучивал. «К тому же, а какие у вас варианты?» Усмехнувшись, проговорил я, совершенно не кривя душой. Медицина не в состоянии заглушить боль одного-двух конкретных нервных узлов, не удалив их полностью с помощью хирургического вмешательства. А препараты снижают чувствительность целого ряда однотипных нервов. По крайней мере, мне неизвестно иное. В случае с Марией и Суворовыми ситуация была аналогичной. Никто им такие сведения и такой компромат на Меньшиковых не предоставит. Только я. Возможно, еще Берегов – если начальник собственной безопасности училища решит переметнуться или продать нанимателей. К слову, что-то я его давно не видел. «Александр, ты меня слышишь?» раздался в наушнике сердитый голос Романа. «Мария рассказала о твоей ситуации, столкновении с преподавателем. А еще упомянула, что ты еще не выставил своих условий. Мы же с тобой все проговаривали, или я чего-то не знаю?» Святая Мария, прошу тебя, пошли мне кротости и терпения, дабы понимать родственников и старших моих и смириться с их глупостью, пробормотал я, проходя мимо очередного Сибовца. Силы же заметь не прошу, а то зашибу их нафиг. Ясно, понятно. Будешь готов разговаривать, сообщишь, ответил Роман, остывая. Мы с отцом тебя признали и свое слово сказали. — Окончишь училище, будешь законным наследником Бронислава. — Аминь, — проговорил я, спускаясь в гардеробную. Показал номерок вахтерше, забрал свой плащ и, нахлобучив капюшон, вышел под дождь. Всего два месяца под Питером, а уже безумно хочется солнца и тепла. Желательно совместить и получить солнце южное. Сочинское, Крымское или Батумское — принципиально. Но в ближайшие три года мне такая радость точно не светила. Идя до столовой, я заметил еще несколько патрулей СИП. Будто сотрудников этого ведомства империи стало в училище больше, чем кадетов. Хотя это, конечно, обманчивое наблюдение, просто уж сильно выделялись эти серые фигуры с зонтами, снующие по территории и заглядывающие во все щели. «Суровый!» окрикнул меня Лёха, когда я добрался до столовой. Ужин никто не отменял, и режим я ломать не собирался, но все равно на прием пищи чуть опоздал. Внеплановая сдача экзаменов и возня вначале с ведомостями, а потом с Гаубицевым, выбили меня из привычной колеи. «Садись к нам, все готово!» «Ого, с чего такой праздник?» — поинтересовался я, глядя на сдвинутые столы, где среди множества мясных блюд и салатов Нашлось место паре бутылок дешевого, но крепкого алкоголя. На скамейках среди кадетов-старшекурсников Сидели порядком порозовевшие кухарки И несколько девушек, которых я видел впервые. «Так мы зачеты сдали!» «Впервые? Ура!» Радостно закричал Шебутнов, И ему тут же ответило семьдесят глоток, Да так, что окна зазвенели. «Ура! Ура! Ура!» «Вы ничего не попутали о строго спросил я, садясь за стол и не спеша накладывая себе еду, строго в рамках привычной белково-витаминной диеты. «Мы сдали не сессию, а только получили допуск к ней. И с завтрашнего дня у нас начинаются настоящие экзамены, испытания, к которым два месяца готовились. А вы решили расслабиться и отдохнуть? Набухаться и потрахаться?» «Одобряю». «Старшой, ну ты чего?» — проговорил, скиснув Леха. «Нормально же сидели». «Сидите, я же никого не гоню. Да и сексом заняться не запрещаю. Только предохраняйтесь как следует, а то еще подцепите что-нибудь этакое от веселых вдовушек, что и в член антибиотики не решат», — усмехнувшись, проговорил я. Слышал я историю от одного дядьки, как его ротный в Африке в самоволку сходил. «И что?» — не слишком довольно спросил сидящий рядом за столом таран. «Сифилис подхватил? Или гонорею?» «Нет, ты что? Просто прибежал через два дня к доктору, типа член болит, а он весь распух, посинел, и потом из него неделю черви лезли». Жуя куриную грудку и показывая руками, как именно и что лезло, проговорил я. Несколько особенно впечатлительных товарищей позеленело, один, схватившись за рот, выскочил в коридор по направлению к туалетам. На веселых девушек начали смотреть совсем по-другому. Блять, Сашка, ну зачем ты так?» — проговорил с отвращением Таран. «Зачем праздник людям портишь?» «Ну так вы и сидите, я же вам не мешаю», — усмехнулся я. «Только предохраняться не забывайте и думайте, куда и что суете». «Интересный у тебя дядька был», — проговорила Мария со странной отстраненной интонацией. «Это когда российские войска в Африку свои корпуса посылать успели, да еще в составе нескольких рот. «Приятного всем аппетита!» — подняв бокал с морсом, проговорил я и быстро от ужинов вышел из столовой. «Отвечать Марии я, естественно, не стал, просто потому что в местную историю так глубоко не погружался» а рассказывать о приключениях веселых геологов было глупо. К счастью, допытываться она не стала. Из столовой я направился прямо в административный корпус. Как и в прошлый раз, выложил амулет и передатчик, надежных спрятов, спрятав. Спокойно сообщил вахтеру, что направляюсь к куратору группы и преподавателю, после чего меня отметили в журнале посещений и пропустили. Стоило постучать, как дверь в комнату Гаубицева распахнулась. «Наконец!» — недовольно, но с явным облегчением проговорил преподаватель. «Проходи, будь как дома». «Благодарю, но...» Все мои возражения мгновенно улетучились, стоило оказаться в комнате. «Удивительно, как может преобразиться небольшое помещение, если в нем как следует прибраться и выкинуть хлам» еще недавно оно вызывало у меня только негатив и ощущение безнадежности а сейчас бутылок на полу больше не было как и на столе всю пустую тару тщательно выгребли из квартиры пыль вытерли и даже лампочка под потолком кажется сияла ярче чем в прошлый раз может михаил протер абажур а может просто сменил ее постель была аккуратно заправлена а сам учитель сел за стол в центре комнаты «В прошлый раз смущения я что-то не заметил», — хмыкнул Гаубицев. «Так что не стесняйся». «Даже не собирался?» — улыбнулся я, садясь напротив. Преподаватель искоса взглянул на меня и непроизвольно потёр больное плечо. «Что вам от меня нужно, и так понятно. Вопрос, что я получу взамен?» «Как я понимаю, деньги тебя не очень интересуют». «Слышал, что твой зам доит большую часть училища, а тебе чуть ли не все с первого по третий курс должны», — проговорил Гаубицев. «С экзаменами ты вроде справляешься, хотя я могу тебе устроить проблемы или помочь их решить». «Каким интересным образом? Вы уж простите, но вы запойный алкоголик, которого остальные учителя даже за коллегу не считают». — покачал я головой, и от моих слов Михаил скривился. — Так что повлиять на них вы вряд ли сможете, тем более что, как вы и сказали, я сам прекрасно справляюсь с зачетами. — Ты прав. Меня и в самом деле не считают за человека. Но иногда это даже полезно, — ответил грустно усмехнувшись Гаубицев. — Чего только не слышишь от людей, которые считают что ты уже спился и не отражаешь действительности. И про наглого выскочку кадета, и про коллег, и про трупы студентов. Ого! Из чего вы решили, что меня подобное должно заинтересовать? Спросил я настороженно. Это дело полиции или тайной службы? Ни те, ни другие меня от боли не избавят. И не за ними Меньшиков гоняется и своих прихвостней натравливает, ответил с чувством собственного превосходства гаубицев. «У тебя с князем какие-то проблемы, в которые он даже своих работников не посвящает, а я тебе могу с ними помочь». «Знаете, а ведь действительно можете», — проговорил я, решившись. «Но от вас лично мне ничего не нужно. Что бы вы ни сказали, это не сработает». Вас просто пошлют, даже на суде не посчитают ваши слова действительными. Увы, но репутация алкоголика — это клеймо на всю жизнь». «И чего тебе тогда нужно?» — нахмурившись, посмотрел мне прямо в глаза преподаватель. «Какого черта ты вообще забыл в нашем училище?» «Как и все, я мечтаю стать графом Суворовым. Только в отличие от остальных у меня есть реальные шансы на это» ответил я, усмехнувшись. «И когда я стану наследником рода, не забуду тех, кто мне помогал на пути, а в качестве жеста доброй воли даже избавлю вас от страданий. На сутки. Больше не выйдет». Произнеся это, я подошел к Гаубицеву и жестом показал наклониться и снять рубашку с плеча. Несколько точных, уверенных нажатий по центрам пересечения меридиан и нервных окончаний и преподаватель с явным облегчением выдохнул. А когда он вновь оделся, я заметил, как Михаил смахнул слезу. «Что я должен сделать?» — спросил Гаубицев перед тем, как я уже собирался уходить. «Учти, убивать я никого не стану». «Этого мне и не нужно?» — пожал я плечами. «Кристаллы с записями камер наблюдения из медчасти и экзаменационного зала. С 1 сентября». Их изъяли, но позже студент Беляков из 3А1 их видел перед нашей дуэлью. Единственный, кто мог ему показать мои поединки, — Ульянов. А значит, они либо в руках Сибовцев, либо в его вещах. «Нет, Федя не глупый парень. У него был тайник, и не один», — ответил немного, подумав Гаубицев. «Мы с ним давно знакомы, хотя в училище он перевелся сравнительно недавно, чуть больше трех лет назад». «О точных местах я не знаю, но есть пара догадок. Что там на этих кристаллах?» «Доказательство моей невиновности в убийстве студента, а может и что похуже», ответил я, на прощание махнув рукой и оставив задумчивого Гаубицева в одиночестве. Мне же предстояло, наконец, отправиться на встречу с Ангелиной. Настроение чуть поднялось, ровно до того момента, как я не сунул руку под подоконник первого этажа общежития, куда полчаса назад клал око. Как? Может, упала? Пробормотал я, наклоняясь и шаря в темноте по сырой рыхлой земле. Какая занимательная встреча! Услышав голос за спиной, я вздрогнул и подскочил, поворачиваясь и встав в подобие боевой стойки. Мокрый плащ боевому настрою совершенно не способствовал, как и люди, которых я мгновенно опознал. Трое шпиков буквально материализовались из темноты и полога дождя. «Не это ищите?» — спросил один из них, показав мне маленький черный мешочек, в который я сложил око и наушник. «Может, расскажете, что вы тут забыли и зачем прятали?» «Это подарок». «Для моей девушки», — ответил я первое, что пришло в голову. «Не хотел, чтобы отобрали. Вот и спрятал». «Подарок?» — усмехнулся мужчина, демонстративно прощупав пакет, а затем достав из него амулет. «И вот эту безделушку вы собираетесь подарить? Кому? Когда?» «Это мое личное дело», — ответил я, сделав вид, что смущаюсь. «Сегодня. Сейчас, если вы мне его вернете». Мы сдали экзамены. Все оказались допущены к сессии. Вот я и решил сделать ей такой подарок. «Хм, это интересно», — проговорил Сибовец, чуть наклонив голову. «Курсант Иванов, Александр Брониславович, ничего не путаю?» «Да, все верно», — ответил я, выпрямившись и вытянув руки по швам. «Когда я вас спросил...» «Ах, да. Что ж, держите». «Приятного вам вечера», — вдруг улыбнувшись, произнес он и, спрятав око обратно в пакет, передал его мне. «И прошу вас, больше не теряйте личные вещи, особенно кулон матери, святой матери великомученицы Марии, чтобы она не расстраивалась, верно?» «Не понимаю, о чем вы», — ответил я, но пакет забрал. «Всего доброго и приятного вечера». «Мой коллега вас, пожалуй, проводит. Убедиться, что девушка существует», — с загадочной улыбкой проговорил Шпик, за секунду растворяясь в дожде. Миг, и я уже стою напротив единственного сибовца, по лицу которого совершенно невозможно прочесть эмоции. Словно восковая кукла. Хотя гадать о смысле слов дознавателя, я его тоже узнал, нет никакого смысла. Он каким-то образом понял, что я общаюсь с Марией, а, возможно, они все это время перехватывали наши разговоры, и не только наши. Выходит, сейчас все училище под колпаком и наблюдают за всеми. В таких условиях единственное, что можно сделать, заниматься своими прямыми обязанностями, ну и на свидание сходить под охраной. На сей раз, когда я вошел в женское общежитие и тщательно вытер ноги от тряпку у входа, любопытствующих глаз стало в разы меньше. Стоило девушкам, выглядывающим из своих комнат, увидеть серую безликую фигуру, как они запирались, а иногда я слышал даже панический писк. На мой стук дверь отворилась не сразу, хотя я видел, как аура Ангелины стоит прямо с противоположной стороны. Девушка явно собиралась с духом. И делала это не из-за шпика, которого еще не видела, а совсем по другой причине. Наконец дверь распахнулась. Ангела, взглянув на меня пренебрежительно, спокойно, вскинула голову и тут же ойкнула, увидев за моей спиной Сибовца. «Извини», — задержался. «А что будет дальше? Это уже не ваше дело», — сказал я, зайдя в комнату и захлопнув перед шпиком дверь. Девушка хотела что-то сказать, но я тут же прижал ей палец к губам и прильнул ухом к двери, дожидаясь, пока Сибовец уйдет. Вот только по шуршанию и топоту было понятно, что никуда уходить он не собирается. «До утра что ли ждать собрался?» — в недоумении прошептал я. «Да что ты себе позволяешь?» — не выдержав, крикнула Ангелина, отшатнувшись. «Я весь вечер подружку выгнала, а ты — мокрый, грязный...» «Погоди!» — попросил я в примирительном жесте, выставив ладони и только теперь огляделся. Комната, в которой в прошлый раз был едва заметный творческий беспорядок, теперь просто сияла чистотой. Каждая книжечка и тетрадка на своем месте, пыль отсутствовала как класс. А уж если смотреть на Ангелину... Девушка не пренебрегла косметикой, подвела глазки и прошла по губкам розовым блеском, оделась явно не по сезону и не по погоде в летнюю юбку, чулки и полупрозрачную кофточку. Как говорится, если вы соблазнили девушку, а на ней лифчик и трусики из одинакового комплекта, значит, это она соблазнила вас. «Святая Мария, прости меня!» выдохнул я, скидывая плащ и шагнув к сердитой девушке, надувшей пухлые розовые губки.